Дара Стефан почтительно взял повеление двумя руками и вышел из зала в сопровождении двух судебных приставов. Они вернулись с тем из советников Дзяня, который был постарше, и он пал ниц перед судебным помостом. Судья Ди повелел назови своё имя и занятие. «Мое ничтожное имя! Лю Вань Фам!» — смиренно представился старец. «Я был домоправителем покойного отца Дзянь Моу, а десять лет назад...» После смерти старого дяня я стал советником его сына. Заверяю вашу честь, что я при всех удобных случаях побуждал его сойти с пути зла. Судья заметил с холодной улыбкой: "Сожалею, что все твои попытки оказались тщетными". Суд собирает доказательства преступной деятельности твоего хозяина. Боюсь, ты был сообщником дяни во многих его преступлениях, однако в настоящий момент из всего, что натворили ты и твой хозяин, меня интересует только серьёзное злодеяние. Например, Сколько убийств совершил день мой? Лю отвечал: Ваша честь. Это правда, что мой хозяин незаконно присваивал дома и земли и нередко приказывал подвергнуть побоям неугодного ему человека. Но, насколько мне известно, Дзянь никогда не убивал никого преднамеренно. — Ты лжешь! — вскричал судья Ди. — А как насчет? Подло убитого начальника баня я то убийства отвечал лю а задачила моего хозяина не меньше, чем вас. Судья недоверчиво посмотрел на советника. Разумеется, мы знали, поспешно продолжал Лю, что его превосходительство Баня намеревался лишить моего хозяина власти, но поскольку в распоряжении судьи Баня не было ничего, кроме одного помощника, сначала мой хозяин не предпринимал никаких ответных мер. Он решил выждать и посмотреть, что будет делать судья Баня. Но как-то утром Двое наших людей вбежали в усадьбу и сообщили, что тело судьи и баня нашли на речном берегу. Мой хозяин страшно разозлился, потому что знал, что люди припишут ему это убийство. Он поспешно направил окружному начальнику ложное донесение, в котором написал, что судья Бань и шесть ополченцев предприняли вылазку за реку, чтобы изловить мятежного уйгурского вождя. Шесть людей Дзяня подписались как свидетели и... Судья дик громко постучал по скамье своим молоточком. — Никогда! — воскликнул он гневно. — Не доводилось мне слышать такой отъявленной лжи! Дайте этому псу двадцать шесть ударов бичом! Лёу пытался возразить, но староста ловко заткнул ему рот ударом кулака. Приштывы заголили спину Лёу, швырнули его на пол и бич засвистел в воздухе. Тонкий ремень глубоко рассек кожу. Лёу отчаянно закричал, что не лжёт. После пятнадцатого удара судья поднял руку и остановил пытку. Он знал, что у Лю нет никаких оснований выгораживать своего поверженного хозяина, и к тому же Лю не мог не понимать, что есть ли он солжет. Показания других арестованных быстро выведут его на чистую воду судья Ди хотел только напугать негодяя справедливо рассудив что уж 15 плетей он заслужил в любом случае старый стафан дал ему чашку горького чая затем судья Ди продолжал допрос Если сказанное тобой чистая правда, то почему Дян мол не попытался найти настоящего убийцу?